Глава 14. «Что же так плохо?» — задалась я вопросом, медленно приоткрывая глаза. Свет в комнате был тусклым, словно приглушенным. Я огляделась, пытаясь понять, где нахожусь. Стены были знакомы, но что-то было не так. «Кажется, я дома», — пронеслось в голове, и я повернула голову в сторону кресла. «Кто-то сидел там». Но он был слишком большим, чтобы быть моим братом. Мое сердце сжалось от тревоги. Когда я пошевелилась, сидящий рядом человек подошел ко мне. Его шаги были мягкими, но в них ощущалась усталость. «Лежи, пожалуйста». Тихо пробурчал он, склонившись надо мной. Его голос был знакомым, но я не могла сразу вспомнить, кто это. «Что случилось?» прошептала я, не находя в себе силы сопротивляться. Мужчина вздохнул, устало потирая лицо ладонями. Его взгляд был полон тревоги и заботы. Ты приняла дар Натальи Юрьевны. Она умерла ровно шесть месяцев назад. Произнес он и его голос дрогнул. Я замерла, пытаясь осмыслить его слова. Дар? Что это значит? Отдохни. Я справлюсь. Тихо сказала я, пытаясь успокоить его и себя. Он кивнул, но я заметила, как его губы сжались в тонкую линию. Я внезапно вспомнила все. Рядом был Игорь. «Сейчас зайдет фельдшер». Скорая дежурила два часа. Как только ты уснул, они уехали. «Отправлять в больницу нельзя, нужно оставаться здесь. Это твое место силы», — добавил он, заглядывая мне в глаза. В его словах было что-то, что заставило меня почувствовать странное, Необъяснимое тепло. Я слабо улыбнулась, пытаясь показать, что понимаю его беспокойство. «Ты говоришь вещи, которые мне непонятны», — вздохнула я. Усталость накрыла меня с головой. В этот момент зазвонил телефон. Звук был резким, как удар, и неожиданным. Я замерла, не сразу поняв, откуда он доносится. Сердце бешено колотилось, и внутри все сжалось от страха. Игорь протянул мне телефон, его взгляд был полон решимости. Я взяла трубку, чувствуя, как дрожат пальцы. «Кто это?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, но внутри меня все дрожало. В трубке раздался грубый голос. «Время вышло, сучка! Пеняй на себя!» Голос Андрея был полон ненависти, и я почувствовала, как холод пробежал по спине. Попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле. Слезы потекли сами собой, и я закрыла глаза, пытаясь сдержать их. Посмотрела на часы, стоявшие на полке. Уже начало девятого. Утро. Я не могла поверить, что это происходит. Я чувствовала себя беспомощной, как маленький зверек, загнанный в угол. Игорь обнял меня за плечи, и его руки были теплыми и сильными. «Все будет хорошо». Прошептал он, нежно поглаживая меня по волосам. «Твои враги, враги всей стаи». И его слова прозвучали, как обещание, как свет в конце темного туннеля. Внутри меня разлилось тепло, и слезы перестали течь. Игорь вышел, оставив меня одну. Я слышала, как хлопнула входная дверь и взревел мотор машины. Пришла местная фельдшер, женщина средних лет. Она была усталой, но в ее глазах светилась забота. Сделала все необходимые процедуры, принесла мне завтрак и большую чашку горячего чая. «Выздоравливайте, Светлана», — сказала она мягко, с теплотой в голосе. «Вы очень нужны стаи». Эти слова насторожили меня. «Послушайте», — начала я, чувствуя, как внутри все сжимается. «Что за стая? Что за дар?» Фельдшер вздохнула и попыталась объяснить. «По договору, который вы подписали, вы теперь часть волчьей стаи. Ведьма, которую они получают в наследство из века в век. В нашем поселке, и ещё в нескольких деревнях рядом живут волки-оборотни. В основном это мужчины. Волчиц, женщин мало. Ваша задача — охранять волков от людей». Я вспомнила тетради Натальи Юрьевны. «Тетради», — прошептала я, пытаясь осмыслить услышанное. «Теперь, приняв дар, вы сможете их прочитать и понять, в чем заключается ваша работа. Да, договор обязывает вас служить стае, но у вас будет достойная оплата». «А как же семья?» — спросила я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Фельдшер улыбнулась, и ее взгляд стал теплее. «А кто вам это запретит?» «Я замужем за оборотнем. У нас с ним дети. Волчата. Правда, все мальчишки?» «Сложно», — прошептала я, чувствуя, как по телу пробегает дрожь. «Понимаю», — кивнула фельдшер. «Но это не значит, что все будет плохо. Я смогла выпить немного чая». Оказывается, меня мучила жажда. Сегодня вы умерли, продолжила фельдшер. У вас остановилось сердце. Но Игорь пригласил скорую заранее, и я приехала на помощь. Мы запустили ваше сердце. И теперь вы точно будете жить долго. Спасибо, прошептала я. На меня навалилась усталость. В комнату ворвался Ваня. Его лицо было встревоженным, глаза блестели от слез. «Свет, ты так меня напугала!» — сказал он, подбегая ко мне. «Прости, Ванюша», — ответила. «Я не специально». Брат сел рядом со мной, взял мою руку и крепко сжал ее. Фельдшер вышла, оставив нас одних. Я медленно пила чай. Мысли путались в голове. «Как изменится моя жизнь?» «Как изменится жизнь Вани?» «Наверное, это хорошо». Пробормотала я, откидываясь на подушке и отдавая ему чашку. «Хорошо, что ты жива», — сказал Ваня. И его голос дрожал от волнения. «Не бросила меня одного». «Не надо, милый», — остановила его. «Все же обошлось». «Ты спи», — сказал Ваня, нежно поглаживая меня по голове. «Я рядом». Он поцеловал меня в лоб и ушел, оставив одну. Я закрыла глаза и погрузилась в сон. Смогла встать к обеду. Мне явно стало лучше. Смотря на себя в зеркало в ванной, я видела, что со мной произошло нечто странное. Лицо оставалось бледным, а глаза теперь были яркими, цвета морской волны с серебристыми вкраплениями, словно брызги металла. Разглядывая эти перемены, я осознала, что нужно прочитать дневники бабули, чтобы найти ответы на вопросы, которые у меня возникли. Раздался телефонный звонок, и на экране высветилось имя адресата. «Игорь. Можно я приду вечером?» — спросил он неуверенно. «Приходи». Вздохнула я, не понимая, зачем он спрашивает разрешение. В ванную зашел демон. Его зрачки тоже изменились. Из ярко зеленых они стали синими. С тобой я еще поговорю, протянула, взглянув на него. Кот дернул хвостом и, посмотрев на меня, завел свою любимую песню. Жалуется, спросил Ваня, заглянув в дверь. Конечно, усмехнулась я, взяв питомца на руки. Демон замурлыкал и зажмурился от удовольствия.